Эпилог. Линда. Лорд Хард Старкастер и его супруга леди Элинда Старкастер громко объявили наше появление в Большом зале Королевской резиденции. Я слегка вздрогнула. Это был мой первый выход в свет после рождения малыша, и я переживала, что плохо выгляжу, хотя больше себя накручивала. Несколько месяцев назад у нас с Хардом родился сын. Мы назвали его Эвен. Имя предложил мой муж, и я, немного подумав, согласилась. Смелее нас уже ждут, шепнул мне на ухо Харт. Я высоко подняла голову, даря окружающим свою улыбку, и лишь сильнее сжала пальцы супруга. Сегодня на приеме впервые за много лет будут терианцы это знаковое событие для двух родственных раз долгое время пребывающих в конфликте. И мне, как супруге министра, надо здесь находиться. Да, теперь Харт Старкастер занимал пост военного министра Нории, правда временно. Прошлого министра отправили в отставку после нашего возвращения. Выяснилось, он брал взятки, а его помощник оказался одним из заговорщиков. Харду пришлось набирать в министерство новую команду, в состав которой вошел и Дрейк. Линкором пока управлял Рэм, но вскоре Хард планировал вернуться на службу. Я боялась, что на приеме будет Кьяра, ее как раз выпустили из заключения. Но тут мне рассказали, что сразу после выхода из тюрьмы Отец все-таки выдал ее замуж за Нарга, как и планировал. Брак являлся одним из условий ее освобождения. Они улетели на далекий Тайрис в составе депмиссии. Надеюсь, теперь-то она успокоится. С королем Олерином мы уже встречались, но он всегда делал вид, что раньше ничего такого и не было. Похоже, сам хотел забыть о неприятном инциденте. Разбирательства с планетой экзот заняли довольно много времени. Наконец-то всех виновных задержали. В их числе оказался и Гиттерм Теперь мне точно ничего не угрожало. Да и не посмел бы никто трогать жену самого Старкастера. Ральф Мендес погиб в системе Фироса во время космического сражения. Но теперь и на новатерии начались значительные перемены. Я переживала, как перенесет Эвиан мое длительное отсутствие, ведь еще ни разу не оставляла сына на целый вечер. Но его нянька, Тан Ми, позвонила и рассказала, что малыш как раз забавляется с Альмой, лингара присматривала за ним, не спуская глаз. «Лучшей охраны для наследника лорда не найти во всей галактике». Альма жила у нас и даже слышать не хотела о диких джунглях. «Хочу представить тебе уполномоченного по делам торианцев на Нории», позвал меня Хард, когда официальная речь короля закончилась. Я кивнула и пошла за Хардом, ожидая увидеть какого-нибудь скучного старикашку. «Дэн?» Моя челюсть отъехала вниз, когда я поняла, кто передо мной стоит. «Привет, Линда. Ты сегодня ослепительно красива», – подмигнул мой знакомый. Он тоже выглядел шикарно. Официальный черный костюм весьма ему подходил. «Видишь, вас и представлять друг другу не надо. А ты еще не хотела идти», – усмехнулся Старкастер. Потом повернулся к Даниилю. «РС Даховски, вы поосторожнее выбирайте выражение. Я ведь могу и приревновать». «С такой прекрасной женой ваша ревность вполне логична, но я здесь не один». Так что можете не волноваться, лорд Старкастер, чуть смутился Дэн. И кстати, разрешите представить мою супругу, Кэтрин. Мы поженились совсем недавно. Он подвел к нам молодую прелестную особу, примерно мою ровесницу. Она стеснительно улыбнулась мне, и я вдруг поняла, что мы с ней точно подружимся. Я столько слышала о вас, Алинда, смущенно сказала она. Очень рада, что мы наконец встретились лично. Мы задержимся на Нории на некоторое время пояснил Дэн. «И нам требуется представитель в новую группу по правам тарианцев добавила Кэтрин. «Иногда нужно выезжать на разные встречи и мероприятия. Работа не очень сложная. Она не требует постоянного присутствия». «Не хочешь попробовать?» – повернулся ко мне Харт. «Я?» – округлила глаза. «Конечно же хочу. Нельзя же сидеть дома 25 часов в сутки, даже имея маленького ребенка». В отсутствии Харда во время миссии хоть будет чем себя занять. Эта работа как раз по мне. Я даже удивилась, что супруг предложил такую шикарную перспективу. Договорились, тогда созвонимся через несколько дней и все обсудим. Нас отвлекла красивая плавная музыка. Она сразу напомнила на Рим, которому Хард обучил меня еще на корабле. Он тоже ее услышал, потому повернулся и тихо сказал: Приглашаю тебя на танец, дорогая. И я уверенно вложила свою руку в горячую ладонь Харда Старкастера. Конец книги. Текст читала Алисия Май.